Глава 30. -я. Виртуальное общение Эйвилна сидела на диванчике в ординаторской и пролистывала свежие медицинские журналы. Ей приходилось каждые пять минут откладывать чтение, чтобы протеречь носовым платком потеющие ладони. Ей не нравилась эта ее физиологическая реакция, которая всегда сопровождалась садом. Волнение, влажное, как кожа у лягушки, руки. Что может быть омерзительнее? Эйви много усилий прилагала, чтобы ее внешний облик был безупречен. Научилась бороться с излишней потливостью. Но сильное смятение по-прежнему проявляло себя противной липкой влагой на ладонях. С этим трудно было что-то поделать. А сегодня Эйви даже и не пыталась. Бесполезно. Сегодня предстояла особенная ночь. Эйвилна ждала ее уже пару недель. Эмоции просто зашкаливали. Через несколько часов Эйви наконец-то сможет пообщаться с любимым. Она тщательно подготовилась, чтобы ничего не помешало виртуальному контакту. Продумала все до мелочей. Профессор Оун, который должен дежурить сегодняшней ночью с Эйвилной, не будет помехой. Его Эйви убедила пойти подремать в комнате отдыха для врачей. На что доктор с радостью согласился. «Разбужу вас, если поступит серьезный пациент», — заверила Эйвилна. И Оун тут же ретировался. «Еще бы». Выспаться дома у профессора не получалось. Недавно семейство пополнилось парочкой беспокойных, орущих днем и ночью младенцев. Из интернов сегодня должна была дежурить Линели. Шустренькая, рыженькая девушка, до жути старательная и исполнительная, что будет Айвилне на руку. Профессор найдет, чем занять студентку, чтобы у той до утра, Продыху не было. Раздался робкий стук в дверь, и вот и она. Эви еще раз наскоро вытерла ладони, спрятала носовой платок в карман и величественно изрекла. «Войдите!» На пороге ординаторской действительно показалась Линелли, но не одна. С ней были еще две студентки. «Эльяна?» и Айлита. «Почему вас трое?» строго приподняла бровь Эйвилна. Хотя, зная привычку Даркуса раздавать внеочередные дежурства проштрафившимся интернам, можно было бы, пожалуй, и не спрашивать. Оригинальностью, конечно, этот педагогический прием не отличался. Эви сама с удовольствием применяла его к тем студентам, кто осмеливался дерзить или чем-то другим вызывал антипатию. Но вот странно, почему наказанная оказалась и любимица Даркуса Айлита? Наверное, до декана дошли слухи, которые вовсю расползаются по Академии, и он пытается показать, что Айлита для него рядовая первокурсница, и никаких поблажек он ей делать не собирается. Как бы то ни было... Присутствие этой мерзкой девчонки Эйвилну очень раздражало. Не то чтобы студентка могла стать серьезной помехой, но все же заставляло внести коррективы в уже расписанный план действий. Решение пришло быстро. Нужно воспользоваться амбициозностью Элианы, чтобы вся троица убралась подальше и не путалась под ногами. «Получили внеочередное дежурство от декана за разгильдяйство. Значит, эта ночь должна стать для вас уроком», назидательно произнесла Эйвилна. «Ступайте на пятый этаж, в блок для инфекционных больных. Ваша задача следить, чтобы никто из пациентов не покидал территорию блока». «Но почему это должны делать мы?» возмутилась блондинка. «Разве это не входит в функции младшего медицинского персонала?» «На сегодняшнюю ночь...» «Это ваша задача», — строго отчеканила Эвилна. «Я отпущу охрану медсестер и нянечек. Их работу будете выполнять вы. Элиана, назначаю вас старшей. Не боитесь взять на себя ответственность?» «Не боюсь», — процедила блондинка. «Прекрасно! Тогда приступайте!» Интерны вышли из ординаторской, и Эйвилна самодовольно усмехнулась. Теперь амбициозная студентка из кожи вон вылезет, чтобы организовать работу. При этом и сама ни на шаг не отойдет от больных и своих двух подчиненных нагрузит по полной. В итоге вся троица на текущую ночь «Будет надежно нейтрализовано!» Студентки поднялись на пятый этаж и прошли в инфекционное отделение. Элиана отправила Линелли охранять вход в боксы, а сама зашла с Лерой в Сестринскую, чтобы быстро обсудить ситуацию. «Я же говорила!» — шепнула Эли. «Башня что-то затевает!» неспроста отослала нас аж на пятый этаж, да еще и придумала дурацкое задание, чтобы мы и ни на минуту не могли отлучиться. «Похоже на правду», — согласилась Лера. «Что будем делать? Мне по-любому придется торчать здесь. всё таки назначена старший. Но вдвоем с Линелли мы прекрасно справимся». «Поэтому тебе спокойно можно отлучаться, но одной контролировать башню будет нелегко. Думаю, надо подключить к операции Айкена и Тьюрия. Пусть глаз не спускаются со склада лекарств. Наверняка профессорша готовит на него набег». «Не уверена на сто процентов, что ее цель — склад с препаратами», — возразила Лера. Она же вчера уже стырила какие-то лекарства. Согласна, кивнула Ильяна. Может, дело и не в лекарствах. уж больно тщательно она к этой ночи готовилась. Поэтому постарайся за башней проследить. Только на глаза поменьше попадайся. Но если все таки попадешься, говори, что я тебя послала в ординаторскую за какими-нибудь бланками. За какими? Не знаю, пожала плечами Ильяна. Скажем, бланки учета инфекционных больных. А есть такие. Вряд ли, усмехнулась Элиана. Но потом сошлешься на меня, что я что-то напутала. Короче, импровизируй по обстоятельствам. Ладно. Кивнула Лера и собралась уже выходить из сестринской, но блондинка ее остановила. А Эли? одно. Ночь сегодня, чувствую, будет еще та. Должна тебе одно сказать. Может пригодится. Помнишь, я как-то говорила, что у тебя ментальных способностей ноль? Помню. Так вот, давно уже убедилась, что это не так. Только пользоваться ты ими не умеешь. Ты слишком напрягаешься, и из-за инверсии ничего не получается. То все-таки получается, но расходуешь столько энергии, что сознание теряешь, как в случае с кулоном. Короче, чрезмерное усердие в таких ситуациях только вредит. Постарайся делать это легко. Легко сказать, легко. Легко. Это как? Ну, расслабься. Надо представить что-то приятное. Дуновение теплого ветерка, например. Почувствуй, как он ласково гладит кожу. «Сосредоточься на этом ощущении, и тогда, возможно, у тебя получится все, само собой, непроизвольно». «Боюсь не осилить мне эту вашу менталистику», — вздохнула Лера. «И, кстати, для чего ты мне все это говоришь? Думаешь, сегодня может произойти что-то опасное, а я без тебя не справлюсь?» «Да, думаю, опасность есть». Ты не представляешь, каким жестоким человека делают зависимости страх быть раскрытым. А еще, думаю, пора тебе уже начинать пользоваться тем, чем тебя наградила природа. Элиана улыбнулась и прикоснулась указательным пальцем к албулере. Давай уже. Доставай свои способности. Хватит их прятать. Эйвилна отложила журнал. и взглянула на часы. Стрелке показывали полвторого. Пора. Она вышла в коридор и сначала отправилась в комнату отдыха для врачей. Не дыша, зашла внутрь. Как и предполагала, доктор Оун крепко спал. Сняла с руки браслет тревоги и положила на тумбочку возле кушетки, Это приспособление обязан носить один из дежурных врачей. Если доставляют тяжелого пациента, браслет начинает вибрировать, что означает необходимость явиться в приемный покой. Эйви была практически уверена, что никаких пациентов в ближайшее время не поступит. В два часа ночи в клинике, как правило, царит затишье. Но если все-таки поступит... то пусть за неявку на вызов отвечает Оун, а не она. Избавившись от браслета, тихонько вышла в коридор и пошла в направлении лестницы. Затем спустилась на минус седьмой этаж. Уверенно продвигалась по владениям Эмов, ведь делала это не в первый раз. Чем ближе к цели, тем быстрее колотилось сердце. Ладони стали невыносимо липкими, и приходилось вытирать их прямо охламиду, потому что платочек Айвилна забыла в ординаторской. Ничего, все равно никто не видит. И вообще, это все мелочи по сравнению с тем, какое блаженство ожидает Эйви впереди, Через пару минут она сможет пообщаться с любимым. Эта мысль кружила голову. От предвкушения предстоящих мгновений счастья начали дрожать колени и перестали слушаться ноги. Хорошо, что она уже практически на месте. Повернулась на 90 градусов вправо и сделала пару шагов. «Полная темнота означала, что цель достигнута». «Препарат», — сказал потусторонний голос. «Да-да», — суетливо произнесла Эвилна и полезла в карман. «Вот он», — положила бутылек на ладонь и протянула руку в темноту. Через мгновение ощутила, что лекарства уже нет». «Ложись!» — приказал голос. Эйви проделывала это уже несколько раз, но до сих пор чувствовала дискомфорт. Она знала, что ей нужно просто упасть. Удара не будет, пустота подхватит ее, но все равно было страшно отдаться во власть темного непонятного пространства. После того, как любимый переместился в другой мир, это был единственный способ общения с ним. Только Эммы могли на несколько минут соединить ментальные оболочки двух людей, находящихся по разные стороны границы, да и то делали это неохотно. Это была реликтовая, забытая методика. Но Эйвилна нашла способ уговорить Эмов быть покладистыми, даже эти странные аутисты имеют слабые места. Эвилна глубоко вдохнула, расслабила мышцы и откинулась назад. После секундного обморока ощутила себя парящей в пустоте. Всё сейчас начнется. Конечно, соприкосновение ментальных оболочек- это необычное общение. Это странное ощущение, пугающее и одновременно сказочные, Но Эвилна научилась переводить их в слова. Нежное, бледно-розовое облако не спеша наполняет легкие.Лю любимая, я скучаю. «Я тоже», — отвечает Эйви. Любимый, конечно, не услышит слов, но почувствует их в виде полей так же, как и Эйвилна. «Милый, возвращайся! Я больше не вынесу без тебя!» Облако становится мутным и тяжелым, давит на грудь. «Смогу вернуться». «Как только ты сделаешь то, о чем просил!» «Ты об этой девчонке, любимый я готова!» «Когда?» «Теперь это уже не облако. Коричневый дым, горький и едкий!» «Это должно произойти в пятницу!» «В эту пятницу?» — испуганно переспрашивает Айвилна. «То есть всего через пять дней?» Дым становится фиолетовым, от него першит в горле. «Хорошо, отложим на год!» «Нет, любимый, нет!» — кричит Айвилна. «Еще один год без тебя я не выдержу, я готова. Пусть это случится в пятницу!» И снова розовое облако. Вытесняя горечь дыма, заполняет легкие. «Любимая, ты прекрасна! Буду считать дни до нашей встречи!» «Я тоже!» — шепчет Эйви и еще несколько минут купается в нежном мареве. «Вставай!» Потусторонний голос развеял сладостный туман. Эйвилна, повинуясь ему, напрягла мышцы и подалась вперед. Секундный обморок, и вот она уже стоит на ногах и постепенно приходит в себя. Теперь надо уходить. Эммы не любят, когда кто-то задерживается в их владениях без надобности. Эйви сделала пару шагов влево и оказалась в коридоре. После нескольких минут, проведенных в кромешной тьме, даже блеклые фиолетовые полоски, подсвечивающие стыки стены пола, казалось, давали достаточно много света. Настолько много, что Эйвил не удалось различить фигуру, прижавшуюся к одной из стен. «Айлита!» «Мерзкая девчонка проследила за Эйви», Ладони в одно мгновение покрылись липкой влагой. «Черт! Она ведь могла что-то услышать! Надо срочно действовать!» Валерия стояла в коридоре минус седьмого этажа, прижавшись к стене, ни жива, ни мертва, и дожидалась конца странного действа, главной героиней которого была леди башня. Подозрение... что совсем не налет на склад был в планах профессорши на сегодняшнюю ночь, подтвердились. С самого вечера Лера упорно дежурила у ординаторской и дождалась-таки, когда Эйвилна выйдет наружу. Потом следила за каждым ее шагом. То ли у Валерии проснулись сыщицкие способности — То ли профессорша была чем-то очень взволнована и озадачена, но она абсолютно не замечала слежки. В итоге Валерии удалось не упустить из башню до самого конца ее маршрута. — Но кто бы мог подумать, что она пойдет кэмам Никто. Даже Элиана. Лера мысленно усмехнулась. Вспомнив совет Блондинкина сочинять про бланки, если профессорша застукает. Здесь, на минус седьмом этаже, эта история звучала бы, мягко говоря, комично. Но самой-то башне что понадобилось от темов? Тоже ведь не за бумажками она сюда спустилась. Лера долго гадала о цели визита Эйвилны. Но когда уловила разговор, доносящийся из пустоты, обомлела. И хоть не все слова расслышала, но даже обрывков фраз хватило, чтобы понять у башни роман с одним из м-ов. Как по-другому интерпретировать его команды «ложись», «вставай», а в промежутках нежные стоны профессор же «милый». любимый. Видимо, для этого ей и электон нужен, чтобы Даркусу лгать. В сердце схлестнулись сразу две волны — жгучая ненависть к профессорше и зашкаливающее сочувствие к декану. Даркус отчаянно борется за здоровье сына, а его женушка мало того, что рукой махнула на больного ребенка, так еще и развлекается на стороне. Бурлящие эмоции не дали вовремя заметить, что в темноте пространства что-то начало происходить. В нос стрельнул странный запах. Лера пару раз кашлянула, судорожно втянула воздух, медленно сползла по стене на пол и затихла.